Сила мысли – миф или реальность? Сегодня в мире две господствующие теории. Сила мысли может все, а человек – это творец, и обратное. Личности нет, души нет, мозг решает все заранее, а сознание узнает это постфактум. Истина, как всегда, посередине и прячется где-то в тени. Мы же попробуем пролить на нее свет. Для начала я предлагаю перестать обобщать – Готовых рецептов счастья и исполнения желаний нет, как пишет патриарх русской эзотерики Александр Свияш. Александр Свияш – психолог и основатель Центра позитивной психологии «Разумный путь», автор более десяти бестселлеров, вышедших общим тиражом более 10 миллионов экземпляров как в России, так и за рубежом. Не существует некоторого усредненного существа под названием «человек». Имеется огромная масса внешне похожих существ, которые радикально отличаются друг от друга по внутреннему содержанию. Из-за огромных внутренних различий между людьми невозможно создать единую и подходящую всем людям религию, систему обучения, политическую систему и многое другое. Если вы изучите церебральный сортинг или цитоархитектонику, вы обнаружите, что мы на самом деле различаемся даже на уровне физического устройства мозга. У каждого из нас есть своя уникальная нейронная структура. Хотя ее можно немного изменить в процессе жизни, кардинально трансформировать ее невозможно. Именно от нее зависит, к каким видам деятельности мы имеем предрасположенность. У одного человека есть большая область мозга, ответственная за музыкальные способности, и из него получается новый Моцарт. У другого же она в пять раз меньше. Научить его играть на фортепиано можно, шедевров мировой музыки, вы от него не дождетесь. Поэтому фраза о том, что «любой может быть любым» – ложь. Всякий может выйти на верхние этажи реализации того, что изначально в нем заложено, но не каждый захочет это сделать. Леонардо да Винчи приписывают следующую фразу. «Все люди делятся на три типа. Те, кто видят, те, кто видят, когда им показывают, и те, кто не видят». Гностик Валентин, живший во втором веке нашей эры, тоже считал, что уже при рождении все люди делятся на три типа – гиликов, психиков и пневматиков. Гилик человек телесный, это обыватель и материалист, его не интересует ни познание мира, ни познание себя. Пневматик – другая крайность, он ведом своим духом. Как правило, из пневматиков получаются герои, гении, жрецы, святые отцы. А вот переходная стадия – психик – находится под властью души. Психики могут мигрировать вверх и вниз по лестнице познания себя. Могут скатиться в животный мир, подобно гиликам, или рваться через тернии к звездам, как пневматики. Поэтому для гиликов работают законы жизни, когда животные инстинкты решают все за подобного человека, а в случае с психиком – ситуация обратная. У таких людей… Мысль имеет невероятную силу. Конечно, большая часть моих слушателей – это психики, для которых будет работать схема «побеждать в себе животное», чтобы обрести силу Творца своей реальности. Для каждого есть его личный секрет исполнения желаний, а задача таких книг, как моя, в том, чтобы дать широкий набор инструментария, с помощью которого слушатель разблокирует своего потаённого волшебника поэтому книг и других источников информации про энергетическое устройство мира должно быть много. Так, каждый найдет того автора, который заденет струны его души и подберет именно те слова, которые активируют в человеке распаковку внутренней магии. Познайте самих себя и ищите свое. В этом залог осмысленной жизни. Например, я пишу эту книгу на основе личного опыта про себя и про людей со сходным складом. В свою очередь, вы забираете то, что откликается вам, и строите собственную систему исполнения желаний.